Эпизод четвертый Вэйлун шел за мной от тронного зала неотступной тенью, словно мрачный жнец. Я не оборачивалась и не смотрела на него, понятия не имея, как себя с ним вести. Пока я разговаривала с императором, он надел форму стража с кожаными доспехами и получил меч, который теперь грозно висел на поясе. Добавляя ему сто очков к смертоносности. Воздух в императорском саду, где меня ждала Лю и Фей, был наполнен ароматом цветущих магнолей. Легкий ветерок играл шелковыми занавесями, которыми была укрыта беседка. Этот образ неожиданно показался очень знакомым. Ссора сестер! Я резко остановилась вспоминая злополучную сцену из Дорамы. В ней, в точно такой же беседке, Люи Фей познакомилась с Вейлуном, а ее злобная младшая сестра, то есть я, всячески пыталась задеть и унизить их обоих, заколачивая очередной гвоздь в крышку своего гроба. А в конце она и вовсе велела всыпать главному герою палок, после чего он окончательно на нее обозлился. Я и думать забыла об этом моменте, потому что, по моим планам, Вейлуна рядом сегодня не должно было быть. Из беседки выпорхнула красивая девушка с кукольным личиком, раскосыми глазами и причудливыми золотыми заколками в волосах. «Алуань, я так рада тебя видеть! Пойдем скорее пить чай, пока он не остыл!» Ее голос был звонким, нежным и сразу же располагал к себе. Она подхватила меня под руки и уже потянула к низенькому столику, как вдруг увидела за моей спиной Вайлуна и замерла, уставившись на него. Ну а кто бы на ее месте не замер? Главный герой как-никак. Люлуань погорела в том числе на том, что ревновала своего красавца-охранника ко всему, что движется, «Может быть, если я, наоборот, приложу усилия для сведения этих двоих, то мне зачтется, и я останусь жива?» «Дорогая моя сестра!» — воскликнула я, отходя в сторону. «Это Вайлун мой новый страж, назначенный его императорским величеством. А это моя сестра!» — я не успела договорить, как Вейлун согнулся, выставляя перед собой полукругом руки в церемониальном поклоне — и почтительно произнес, «Ваше Высочество, принцесса Лю и Фэй, для меня честь быть представленным вам. Слухами о вашей красоте полнится вся империя, и теперь я вижу, что они полностью оправданы». Ну ничего себе, как завернул. Неудивительно, что оригинальная Лю Луань взъелась на него после такого. Льюи Фей же от комплимента порозовела и зарделась. Что ж, добавим маслица в огонь. Что ты, Вейлон, слухи даже преуменьшают. Моя сестрица не только красавица. Она еще и кроткая и добродетельная. Отец приказал тебе оберегать меня. Но ее следует оберегать, не меньше. В конце концов, именно она наследная принцесса и надежда империи. Я была очень довольна собой. Сейчас позову всех пить чай, и, может быть, удастся сбагрить Вейлуна, эту бомбу замедленного действия, наследной принцессе, минуя этап собственной смерти. Пусть милуются сколько хотят, пока смерть их не разлучит. А меня моя гора заклинателей ждет. Медитация, магия, жизнь в безопасности и спокойствие. Вот только на мои слова Вайлун нахмурился, перевел взгляд с наследной принцессы на меня и выдал. «При всем уважении, ваше высочество, думаю, наследной принцессы достаточно слуг, способных о ней позаботиться. Я только ваш страж, принцесса». Гора в моих мечтах скрылась за грозовыми тучами. По спине пробежало озноб от того, каким тоном это было сказано. «Не надейся от меня избавиться». Глаза его сузились, словно прицеливались. «Да что я такого сказала?» «Пойдёмте пить чай», — нервно сглотнув, выдавила я. Мы зашли в беседку, где уже все было расставлено для чайной церемонии. У стола стояла личная служанка Лю и Фэй. Если мне не изменяла память, ее зовут Ян Ми. И она одна из главных сплетниц всей империи. Хочешь, чтобы о чем-то знали все? Скажи это Ян Ми, и новость узнает даже повелитель подземного царства. Люифей уселась напротив меня, а Вайлун встал у выхода, положив ладонь на рукоять меча. Ян Ми разлила чай, я заметила заинтересованный взгляд наследной принцессы, которым она пожирала Вайлуна пока тот смотрел в другую сторону. «Вот тебе и скромница, главная героиня». «Вэйлун!» — улыбнулась я, смотря на него снизу вверх. «Может быть, ты присоединишься к нам? Ты ведь не против, сестра?» Судя по ее виду, она явно была не против. Однако ответ стража был неожиданно жестким и строгим. «Прошу прощения, ваше высочество, но это противоречит правилам». Я всего лишь страж, и мне не подобает занимать место за столом в присутствии двух принцесс». «Когда это тебя волновали правила этикета? Когда ты в пятой серии при всех нёс Льюи Фей на руках? Или когда в шестой зажал ее в подсобке?» Мысленно возмутилась я, но улыбку с лица не спустила. Она как приклеилась. «Мне нужно было изображать душку-пайнку». «Может быть, «Тогда ты будешь разливать нам чай вместо Янми!» Неожиданно предложила наследная принцесса и кивнула своей служанке. Та с поклоном отошла в сторону. Я удивленно посмотрела на нее. Лю и Фей же не отрывала взгляда от Вейлуна. «Это приказ?» — уточнил он. «Просьба!» — очаровательно улыбнулась ему и Фей. Но сказано было с нажимом. Ох уж это китайская иносказательность и намеки. В их переглядах мне почудился какой-то скрытый смысл. Но какой именно, я не понимала. «Когда наследная принцесса просит, нельзя отказывать», — отозвался Вайлон. А на его лице, кажется, мелькнуло недовольство. «Ну да, нанялся охранником, а ему тут не по должностной инструкции обязанности подсовывают». «Мы так редко видимся, Алуань. Я пью эту чашу за нашу встречу», — почти скороговоркой произнесла Льюи Фэй и, прикрыв рот рукавом, залпом выпила то, что налила Ян Ми. «Точно. В дорамах же все время прикрываются от других за столом. Соблюдать местный этикет будет непросто», — с тоской подумала я, отсалютовав ей в ответ своей чашей. «Отец сказал, что я должна помогать тебе в делах управления». Так что, думаю, теперь мы будем видеться чаще, дорогая сестрица. Ляпнула я, чтобы поддержать разговор. Люи Фэй называла меня Алуань, как и император. Значит, и я должна была в ответ называть ее каким-то домашним именем. Вот только как узнать его? Из Дорамы я его не помнила, а свалившееся на меня знание китайского в этом никак не помогало. Вэйлун взялся за чайник чтобы налить нам новые порции и я заметила как люи фэй словно случайно взмахнула рукой и задела стража пальцами он отшатнулся в чем дело строго спросила она выглядела при этом уязвленно прошу меня простить ваше высочество мужчине и женщине вне брака неприлично касаться друг друга чопорно произнес он «Когда этот извращенец блюстителем целебата заделался?» Округлив глаза, я уставилась на него. «Разве он не должен виться вокруг главной героини, стараясь лишний раз нарушить ее личные границы?» «Тогда будь осторожнее», — вздернула подбородок Люи Фэй, отворачиваясь. Ее задела его реакция. Это было очевидно. "Алонь, так о чем, говоришь, вы беседовали с отцом?» «О!» — я растерянно глотнула чаю, забыв прикрыться. Вэйлун повернулся в мою сторону и опять посмотрел своим пронзительным взглядом. «Вот же ревнитель этикета! В дарами такого не было!» Я нервно выпрямила спину, ощущая себя как на экзамене, и сцепила руки в замок. Льюи Фэй снова в идеальной позе осушила очередную чашку. Ну. Отец? Так о чем там меня спрашивали? Ах да, он сказал, что мне пора замуж. Сказал, что думает о кандидатуре генерала Хуа. Генерала? Эй! Льюи Фей вскочила на ноги, потому что Вейлун случайно промахнулся мимо чашки и плеснул ей чай прямо на подол. Он тут же опустился на одно колено, выставил перед собой руки и низко склонил голову. Но, несмотря на позу, выглядел Вейлун совсем непокорно. «Прошу прощения, ваше высочество. Я допустил ошибку. Вы вправе наказать меня». «Вот черт! Что бы я ни делала, все происходит так же, как в Дараме!» Страх затуманил разум. Сцена пусть и прошла не так, как в сюжете, но закончилось все тем же. «Нельзя допустить, чтобы Вейлуны сегодня побили палками», Я должна это предотвратить, если хочу жить. И не думая о том, что я делаю и как выгляжу, я бухнулась на колени рядом с ним, дублируя его позу и повернулась лицом к Льюи Фэй. Прошу тебя, сестра, не наказывай его. Это я виновата. Ты? Я не знала, кто выглядел более удивленным. Вейлун или наследная принцесса? Я. Я... Я протянула ногу, мой страж запнулся о нее и пролил на тебя чай. Прошу, только не наказывай его за это. Лучше накажи меня, пожалуйста, сестра. Меня так накрыло паникой от приближавшейся ко мне смертельной опасности, что на глазах сами собой выступили слезы. «Прикажи лучше меня избить палками, только не его, пожалуйста!» И голос неподдельно дрожал. «Пожалуйста, не наказывайте мою госпожу!» «Лучше накажите меня!» Вдруг тонким голоском заявила Мейлин, шлёпнувшись на колени в ряд с нами. «А она-то откуда взялась? Она же пошла получать за меня деньги на расходы, которые выделяет каждый месяц император!» Удивление от появления служанки позволило мне взять себя в руки. «Да я не собиралась никого наказывать!» выдавила из себя знатно ошеломленная таким представлением Льюи Фей. «Спасибо, сестра!» Облегчение теплой волной снесло тревогу. Я вскочила на ноги и бросилась обниматься. «Я знала, что ты самая добрая, самая замечательная из всех принцесс на свете!» Затем махнула рукой Вайлуну и Мейлин. «Моя любимая сестра нас прощает! Вставайте!» И не желая дальше искушать судьбу, я поспешно выдала. «Дорогая моя!» «Мне что-то не здоровится, так что я, пожалуй, вернусь в свой дворец. Но, надеюсь, мы снова скоро увидимся». И совершенно не поимператорски чмокнув в щеку все еще растерянную Льюи Фей, развернулась и, подхватив под локоть Мейлин, потянула ее прочь от беседки.